После четырех часов в штабной землянке уже стало сумрачно. Погода была морозной и пасмурной. Сильный ветер срывал с деревьев последние листья. Они мелькали перед окошком, кружились, собирались в кучки. Когда кончилось совещание, мы пообедали с командирами отрядов. За обедом шутили вяло. О будущем упоминали в таких выражениях. Что, Николай Никитич, пушки у нас будут? А ты думаешь, конечно, и артиллерия, и кавалерия, и бухгалтерия, прибавил Капранов. А як вы думаете, будем без учету жить? Выдам вот сейчас по сто грамм и не маи, и связь наладим как часы. Продолжал я за Николая Никитича как можно более бодрым тоном. С каждым райкомом партии, а в отряде с каждой ротой свяжемся по телефону и радио. С фронтом каждый день будем перекликаться. С самой Москвой проведем разговоры. Здравствуйте, говорит Черниговская партизанская дивизия. Товарищи рассмеялись. Все поняли мои слова как шуточное привлечение Даже загрустили от этого. Вдруг Санин, заместитель командира одного из отрядов, хлопнул ладонью по земле. Закричал. Гады, сволочи, в лес нас загнали, в берлогу. «В нору! Люди в комнатах, а мы будто черви в ямах. Дайте мне того немца, я его своими руками, я его с зубами!» Посидели еще немного. Я напомнил, что завтра, не позднее, чем послезавтра, пришлю приказ. А пока пусть стоят по старым местам. Разговор не клеился. Каждому было о чем подумать. Командиры отрядов стали разъезжаться. Попрощавшись с ними, я пошел бродить по лагерю. Стемнело. То ли снег, то ли мельчайший град крутился в воздухе, лес за шиворот набивался в уши. Народ сидел по землянкам. Тусклые огоньки светились в крохотных оконцах. В одной землянке играли на гармошке, в другой пели что-то заунывное под стать осеннему ветру и моему настроению» плохо. Мне многое не нравилось, в особенности поведение бессараба, но еще больше тревожило то, что многие считали себя не нападающей, а обороняющейся стороной. Хотя мы и спорили на совещании, следует ли принимать окруженцев и бежавших пленных, я, правду сказать, ценил боевые качества этих пришельцев. Они стали партизанами. Принужденные обстоятельствами. Они не записались заблаговременно, но зато у них опыт боев, живая ненависть к врагу, тоже приобретенная в боях и скитаниях. Испытали и видели они больше наших отрядных хлопцев. Побродив два месяца по оккупированной территории, я уже понимал, что нет более надежного, более хорошего места для советского человека на оккупированной земле, Чем партизанский отряд. Да, людям нужны испытания, Чтобы они стали хорошо воевать. Нужны испытания даже для того, Чтобы открыть самого себя. До первого серьезного боя, И многоопытный человек подчас Не знает самого себя. Так, размышляя, я брел по тропе, Все отдаляясь от штаба, Углубляясь в лес. Деревья в этом месте — Стояли не очень густо. Уральцы или сибиряки верно и за лес не сочли бы наши места. Дерево от дерева добрых пять метров. Изредка сосна, а чаще клены, дубы, тополя. Землю присыпало пороши. Поэтому я различал стволы и очертания голых ветвей. В них свистел ветер и заглушал далекие звуки лагерной жизни». Вдруг замечаю, что одно тоненькое деревце подозрительно утолщено снизу. Похоже, что к нему прижался человек. Я остановился в нерешительности. Кто бы это мог быть? Если наш часовой, то почему не окликает? Ведь я не скрывался, шаги мои можно было услышать. Постояв с минуту, я стал потихоньку приближаться к странному дереву и вскоре заметил, что рядом с утолщением Лежит на убеленной поросшей земле предмет, похожий на винтовку, и услыхал удивительные звуки. Сам себе не поверил, уж очень звуки эти напоминали детский плач. Определенно, я слышал всхлипывание и посапывание обиженного или напуганного ребенка. «Ты что?» — спросил я не очень громко. Фигура отделилась от дерева, метнулась в сторону. «Да стой!» «Стой! Куда ты? Не бойся!» — крикнул я. Человек доверчиво остановился. Я поднял с земли винтовку.